Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел, и произвел именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковер и платье баронессы. — Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека — нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу? — Непременно. «И так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно», — отвечал Вронский. «Так нынче во французском?» И, зашумев платьем, она исчезла. Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался,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 Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги. А есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо. Прелесть. В восточном строгом стиле. Э -э -э, рабыня Ребекка. Понимаешь? С Беркошевым тоже вчера разбронился. И он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все...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 Нет, ты слушай. Да я слушаю, растираясь махровым полотенцем, отвечал Вронский. Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску. Видят, наш голубчик стоит. Петрицкий представил, как он стоит с каской. Великая княгиня попросила подать себе каску, он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся, подай. Не дает. Замер. Можешь себе представить? Только этот, э, как его, хочет уже взять у него каску, не дает. Он вырвал, подает великой княгини вот это новое говорит великая княгиня повернула каску и можешь себе представить оттуда бух груша конфеты два фунта конфет но он это набрал голубчик Вронский покатился со смеху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 с тем, чтобы начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи.